Диккель Тарк, Клуб Изумруд, Флориан Келлеруй. В рейших играли на шестигранной доске. Соответственно, и игроков могло быть двое, трое, либо шестеро. Чем меньше противников, тем сложнее партия, ведь приходилось контролировать больше полей и фигур. Последних существовало несколько видов. Маг, демон, легкий воин, тяжелый воин, мечник и всадник. Остальное место занимали фишки. В одном секторе их находилось тридцать две. Чтобы победить, требовалось захватить все фишки и фигуры противника. Распорядитель уже принёс доску, и я любовно расставляла стилизованных человечков по ячейкам. «Сыграем?» Опустился в кресло напротив вовсе не тот, кого ждали. Не отрываясь от занятия, я помотала головой. «Здесь уже занято, мистер». и порадовалась, что мой голос звучал спокойно, несмотря на вновь разгорающееся раздражение. Захотелось залепить этому негодяю по щечину, такую звонкую, чтобы все слышали. «Лорд Максимилиан Кайк!» Поправили меня. Резкость, промелькнувшая в слащавом тоне, не могла не порадовать. «Я готов повысить ставки!» На стол легла пачка банкнот. «Триста шегов! Бездна!» «А вот это уже интересное предложение!» Так много лишних денег?» Я соизволила заглянуть в льдисто-голубые усмехающиеся глаза. Сигару он так и не докурил. «Не налюбовали все еще?» «Думаете, этого достаточно?» «Четыреста». Кайк покопался в кармане пиджака и выудил оттуда золотые монеты. «Заманчиво. Весьма заманчиво. Воздать бы ему по заслугам, обобрать как липку. Послушайте, мистер... Не хотите звать лордом, называйте просто Максом. Козёл. Буду звать тебя козлом хотя бы мысленно. Мистер Кайк, выразительно повторила я. Вы фамильярный наглец. Да лордо вам бесконечно далеко. Он высокомерно рассмеялся: "Хы-хы-хы". Сделал вид, что удар прошёл мимо цели, и сразу взглянул на мои кольца и браслеты, контур которого проступал под руковом платья. Не можешь разобрать логотип? И печатка не видна. Ай, не повезло. Не получится плюнуть в ответ сарказмом, вот и чудненько. Нехорошо пререкаться с настоящими леди. Интересно, сколько ему? Лет тридцать? Нет, меньше. Да, красив. Приятные черты лица, дерзкая прическа. Но Хайдер, например, сексуальнее, мускулистее. Мускулами же этого типа был костюм от лучшего дизайнера Берга. Что неудивительно, что... Деструкторы сутки напролёт корпят над схемами, когда им физкультурой заниматься. И, конечно, Хайдер ему не соперник. Этот тип старше, опытнее, настойчивее. Он привлекал внимание, излучал энергию богатства, роскоши, но делал это специально, бросал пыль в глаза. Уверенно, как полагает, что стоит поманить пальцем, позവнить золотишкам, и каждая леди согласится познакомиться с ним поближе. Наверняка так и было. Но меня лично охватил протест. «Думаете, другие лорды не поступают так, как я?» Цинично осведомился он. «Тут каждый маг из-под тишка оглядывает всех леди. У мужчин такая природа. Здесь не за что извиняться». «Ах, ну да, такие не извиняются. Где моя сигарета? Предки скоро меня вырвут от них». На горизонте показалась Марго, воркующая с владельцем торгового дома. Освободите место, пожалуйста, моя подруга возвращается. Я буду играть с ней и ее кавалером. А вот теперь он подобрался. Не привык, что тебя сливают, лордик. Я получала удовольствие. Проклятие! Четыреста шегов! Да, я буду жалеть. Но что ценнее? Видеть, как этот псевдо-аристократ уползает, поджав хвост, или обчистить его карманы? Строго говоря, карманы еще нужно суметь обчистить. Хм! Интересно, он еще не откусил кончик от своей сигары со злости? Сдув с олба прядь волос, Кайк подался вперед и доверительно сообщил. «Я занял это кресло первым и не уступлю его какому-то старому хрену, мисс». Как-то это двусмысленно прозвучало. «Лорд Кайк, доброго вечера!» Расплылась в радушии леди Гелейн. Подлец даже встать поленился, окинул ее безразличным взглядом и кивнул. «Доброго вечера, лорд Фрайн, леди Гилейн. Рад снова видеть вас. Прекрасно выглядите. Представьте меня своей строгой подруге, прошу вас. И половина выигрыша от партии с ней будет вашей». А вот это уже неслыханная наглость. Я вспыхнула. «Марго и так получит половину выигрыша мою, негодяй!» «У-у-у!» Впала она в стопор. Кажется, я слышала в её ушах звон монет. Сейчас эта дрянь меня сдаст. Щёчки зарумянились, глазки захлопали, она томно вздохнула, а Кайк победно оскалился. Я сама не заметила, как выпустила дым через нос. Мне нужно бланш, бланш, вот солочи. Какое заманчивое предложение, ми лорд. Марго сила вот отодвинутая старичком кресло. Вы знаете, как перетянуть на свою сторону бедной вдову. Позвольте представить вам мою одноклассницу и близкую подругу Графиню Келлерой. И позвольте уступить вам доску. Рейшиг не самая любимая моя игра. Я постоянно проигрываю. Изворотливая корыстная сука. Ярца слепила меня на мгновение, и в голове как будто что-то щёлкнуло. Я переключилась в привычное состояние управляемого стресса. бурные эмоции померкли, уступив место решимости. Прекрасно. Замечательно. Играем. Весь банк на столе будет моим, чего бы мне это ни стоило. В кровь выбросился адреналин. Так да, леди Гелейн, и повысит мою ставку, елена заявила я. Как подозрительно прищурился, почувствовал изменение моего настроения, но не понял, что именно произошло. Выкинув свою сигару, он кивнул. Марго уже корчила мне рожи, мол, прости, а потом, наплевав на все приличие, пододвинулась и избивчево зашептала: "Не смотри на меня так крывожадно, дорогая. Нельзя отказываться, когда такая рыбка сама плывёт в твоей сети. Ты мне потом спасибо скажешь. Пока я тебе скажу только то, что ты выбрала не ту сторону, и получишь лишь свои жалкие 2 сотни, и ни шега больше". Она укореженно вздохнула. "Ну, так мы и играем, да, мы. Лорд Кайк" Господин Фрайн выложил свои деньги на стол. Вот эти сектора мои. Начинайте. Скрипнула я зубами. Человек напротив, по моему внутреннему критерию, перешёл из разряда недостойных в разряд противник. Тарикан же вообще выпал из поля зрения. Сначала партия шла не ахти как. Фигуры давили по границам секторов, и я потихоньку захватила несколько полей лорда Фрайна. В чьё внимание занимала вертящаяся между нами Марко. Как же, казалось, играл в поддавки, легко уступая мне сектор за сектором, отводя свои войска назад. Делал он это лениво, наблюдая за мной и явно стремясь вызвать удивление, заставить с ним заговорить. И да, я несколько раз уже предположила, что он заманивает меня в ловушку. Только вот в какую? В игровую или? Пришлось подвинуться к нему, чтобы достать до дальних фигур. Иначе мне потребовалось бы привстать и наклониться, продемонстрировав свое скромное декольте, куда он периодически и так бесстыдно заглядывал. Когда в очередной раз на тонких пальцах блеснули кольца и легкий воин ушел из-под удара моего мага, я посмотрела на него в упор. «Не хотите ли просто сдаться?» «Сразу!» Пухлые губы тронула загадочная улыбка. Довольный собой, лордик подался вперед. В ледяном свете голубые глаза показались синими, как два сапфира, а волосы серебристыми. В нос ударил лёгкий морской аромат одеколона, приятный, не скрою. Было ли в этом типе ещё что-то приятное? Разумеется, нет. Скажите, леди Келлерой, вы всегда такая напористая, с предыханием спросил негодяй. Очередная зрительная дуэль затягивалась. Как всё высматривал во мне что-то? Что? А вы всегда отвечаете вопросом на вопрос. Я отдёрнула ладонь, которую он как бы не взначай коснулся, и кивнула на доску. Повышаем. В голове у меня уже созрела самая действенная комбинация, каким образом сбить спесь с этого простолюдина, не иначе как по блату раздобывшего титул лорда. Он развёл руками. Разумеется, повышаем. А я пас. Молодые люди, вышел из игры старичок. А это означало, что все его фигуры переходили под моё управление. Отлично. Флориан, воскликнула Марго. Ты с ума сошла? 1000 шагов это же колоссальный долг, если ты проиграешь, я я не стану. Молчи. Я распалилась. В костёр азарта летели поленья злости, жажды покарать зарвавшегося наглеца во что бы то ни стало. «Да кто он такой, чтобы даже сметь смотреть на меня так? Я знала, что смогу победить, и это была не пустая бравада. Положение фигур на доске выигрышное, и моих знаний хватит, чтобы довести партию до победы. Слишком много я их сыграла. И пусть не получится съездить по этой лощеной физиономии, ибо леди не пристала так себя вести, но сегодня лор Кайк выйдет из изумруда с пустым кошельком. Подобные ему...» Должны платить за право сидеть с истинной аристократкой высокую цену. «Флориан, Флориан, мне нравится». Паршивец провел языком по нижней губе, словно пробуя имя на вкус, и повернулся к Марго. «Не переживайте, миледи. Когда леди Келлерой проиграет, я прощу ей долг в обмен на совместный вечер». Он бросил взгляд в мою сторону, чтобы оценить эффект, от завуалированного оскорбления. В потемневших глазах тлел опасный мстительный огонёк. Будто кто-то плеснул на раскалённые кирпичи воды, так же сошипело в душе и я. Из резерва выплеснулась сила, потекла по энергетическим каналам, но выхода не нашла и начала жечь ладони. Всё покупается, детка, легко считал я намёк. Вопрос лишь в цене. Я не стану сдаваться, Флориан, проникновенным тоном заверил он. Не теперь. Какие понты, безна. Ведь действительно верит, что я проиграю, и как истинная аристократка мне придётся заплатить долг. Ну-ну. Самодовольно улыбаясь, я повела свою армию разыгрывать мудрёную комбинацию. Каек подлец, но забавный, как и все выбившиеся из низов. Вот только если я кому-то и продамся, то точно не ему, лорду из бергской грязи. И не за тысячу шагов. Пусть это и правда демонова куча денег. Противник наконец с энтузиазмом взялся за дело и принялся обороняться. Полетели фишки. Мои фигуры то захватывали сектора, то вынуждены отступали и перегруппировывались. Признаю, Кайк играл прекрасно. И не лентяяничей он в начале партии, мне пришлось бы трудно. Но когда ты уже захватил 4 зоны из 6, победить проще. Я давила по обоим фронтам, загоняя остатки его фигур в угол. За меня отчаянно болел лорд Фрайн. Марго давала советы. Я её не слышала, полностью сосредоточившись на партии и на противнике. А что это мы так брювке хморим? Уже не весело, да? Не смешно. Мой ход. Как задумчиво потёрчите нести подбородок. О, предки тебя порази. Что это за выражение лица? Ух ты. Неужели удивление? Уважение? Его ход. Несколько фигур перешли под управление Лордика. Но я немедленно возвратила их себе. Мы бились за каждую ячейку. Сколько прошло времени? Час, два. Я просчитывала десятки возможных комбинаций на несколько ходов вперёд, вспомнила сотни выигранных партий. И вот да. Мне удалось устроить этому бергскому выскочке искусную, мало кому знакомую ловушку и вывести из игры несколько тяжёлых воинов. Как выругался и откинулся в кресле. А вы хороши. Отдаю должное. Ядовито выпленула она. Даже слишком хороши. Мы схлестнулись взглядами, через чур серьёзные ставки. Невероятно весом куш, и мы оба готовы рывать друг друга глотки за победу. Поздно же вы это поняли, мурлыкнула я. Но лучше сейчас, чем никогда. Не по твоим зубам орех подавишься. Боги платья липла к спине, голова гудела, и безумно хотелось закончить игру. Но никто никогда этого не увидит. Все запомнят, как я легко и непринужденно уделаю этого глупца. Жарко. Холодно. Нервы едва ли не рвутся. Все не важно, плевать, я сделаю это. Мир отдалился. Существовал только паршивец и я. На самой высокой грани умственного напряжения — до которой только можно дойти, играя с матёром противником. И я шла уже не просто на деньги, а ради принципа, за честь настоящих аристократок. Во мне рождалась небывалая эйфория и гордость, риск и адреналин, недопустимость ошибки. Я пила их. Я была уже близко. Пульс всё же разогнался и в ушах зашумело. Какой кайф! Я до дрожи обожала это состояние. Пик, вершина, несколько ходов, и все. Зализанный щеголь нарочито неторопливо раскурил очередную сигару и выпустил сладкий дым. Сигара у него хорошая. Может, тоже поставить. Не откажусь забрать. Он смотрел на меня долго, испытующе и зло. Вместе с тем с восхищением. Да к демонам. Желваки появились на щеках. Тяни, не тяни, придется сделать последний шаг к поражению. Кайк думал о том же. Нехотя посмотрел на доску, потом на меня. Взгляд поддёрнулся непроницаемым льдом. "Это вы не поняли, леди". Противник позволил металлу в голосе проявиться и швырнул с доски моего мага. "Что теперь, скажете, Флориан?" Наглед затаил дыхание, как охотник перед контрольным выстрелом. Жертва выбрана, арбалет наведён, осталось только спустить курок. Сердце кольнул испуг. Но на его блеф я не купилась. Я профи, уже просчитала финал партии и знаю, что она останется за мной. Взгляд упал на доску и Что это? Что за ерунда? Нет, не может быть. Нет. Кайк двинул вперёд двух демонов и блокировал всех моих воинов. Это невозможно. Не могла я проморгать угрозу. Неужели не заметила какого-то хода? какой-то хитро устроенной ловушке. Нет! Как получилось, что все эти фигуры выстроились именно в подобную конфигурацию? Ведь я побеждала!» В сознании будто взорвалась оглушающая граната. Картинку перед глазами заволокла темная пелена. «Нет! Тысяча шегов! Нет!» Под кожей закопошились крохотные ежики. Наплевав на приличие, я вскочила, нависла над доской, «Как такое могло случиться?» «Так бывает, леди Келлерой». Между тем с ироничным сочувствием вещал этот ублюдок. «Вы заигрались. Не стоит расстраиваться. Поверьте, это не конец света. Уверен, если истинная леди проигрывает, она делает это с достоинством». «Ах ты, тварь!» «Стоп!» Я буравила сектора и поля яростным взглядом, а Марго гладила меня по спине. Двенадцать фигур всего осталось. Что не так? Волевым усилием заставила свой сконфуженный мозг работать и начала мысленно отматывать назад наши ходы. Не могло. Не могло подобное произойти. Нет, нет, нет. Я ходила так, а он до этого вот так. Было пятнадцать фигур и двадцать фишек, а до того... восемнадцать. Кайк тронул мою руку, пытался дозваться. «Флориан! Флориан!» Я вскинулась. Меня разрывало от эмоций. Я добилась ими и даже не могла шипеть в ответ проклятия. Реальности накладывались друг на друга. Плывущие фигуры, поля, сектора. Вся эта конструкция вращалась, откатывалась назад во времени. «Где? Где я сделала ошибку? Я должна понять». Кайк нежно сжимал мои пальчики, обеспокоенно и покровительственно заглядывал в лицо. Урод, козёл. Флориан. Простите меня, ради всех богов. Если вас так опечалил проигрыш, поверьте, я не хотел. Никогда с таким трудом не выигрывал у девушки. Выигрывал у девушки. Перемотка партии назад продолжалась. Перед внутренним взором вспыхнуло чёткое изображение доски, дрогнуло и встало Выигрывал у девушки. «Лёгкий воин! Там должен стоять лёгкий воин! Его никто не захватил и не уничтожил. Вон на той ячейке. Он призван заблокировать опасность от демонов». К лицу прилила кровь. Я судорожно вдохнула и едва не разрядила в кайко чистую силу. «Мошенник! Ублюдок! Конечно!» «Где мой воин? Куда ты его дел?» Как умудрился сотащить с доски фигуру, ведь она должна там стоять, бергский гад. Но ничего, ничего, тварь. Вам не хорошо? Как поддерживала меня за талию. Я всхлипнула от перенапряжения, а этот негодяй подумал, что я собралась пустить слезу. Сейчас, сейчас. Вам надо выпить. Заботливый какой ему. Да, пожалуйста, пролепетала я, сделав вид, что задыхаюсь. Покрепче. «Распорядитель! Сюда вина для леди!» Паршивец уже почти обнимал меня, восторженно любовался губами. «Ах ты, спаситель демонов! Победитель хренов! Но ведь хорош! Признаю, хорош наглец! Рисковый негодяй! Провернуть подобное в изумруде и так, чтобы ни я, ни Марго с Фрайном не заметили! Это ж надо! И одеколон! Одеколон восхитительный, да!» Но я не уйду отсюда без своего выигрыша. Не на ту напал. Официант с подносом и двумя пузатыми бокалами уже торопился к нам, сноровисто лавируя между публикой. Будет сложно, все смотрят, но выбора-то не осталось. Тысяча шагов, и покарать ублюдка. У меня только один шанс. Проклятье, только один. Я тяжело дышала, собиралась с духом. Опасно, если не получится, это будет позор. «Впрочем, это и так будет позор. Ей обязана справиться, грань!» «Леди, ваше вино!» Человек в изумрудном камзоле протягивал под нос, а Кайк собирался забрать бокалы, когда я приоткрыла глазки, покачнулась и... повалилась прямо на руки официанту. «Ах!» Глаза лорда расширились, он попытался меня поймать. Время растянулось. Испуганный слуга дернулся, То ли тоже собирался ловить меня, то ли спасать свои паршивые бокалы. Хрусталь блеснул на свету. В следующий миг сладкое вино вылилось прямо мне на голову, потекло по волосам, по платью, бесна холодное. Шёлка блепляло тело, демонстрируя контуры белья и не только белья. Бух! Никто меня, разумеется, подхватить не успел, и я упала в кресло, а Кайк сам чуть не свалился сверху, отталкивая официанта в сторону. Кавалер демонов Мне потребовалась доля мгновеня и невиданная аккуратность. Когда на меня снова посмотрели восторженными голубыми глазами, я уже сжимала кулак. Всё в порядке? А потом этот паршивец опустил взор туда, куда и так сегодня пялился полвечера. Как вы смеете? взвизгнула я, оттолкнула его и быстро встала. Наигруную дурноту как рукой сняло. Я свирепо уставилась на мерзавца, более не притворяясь. Ненавижу, ненавижу, Кайк изумлённо отшатнулся. Что, думал, уже заполучил себе Графеню, берский ублюдок? Впрочем, сцена не доиграна, а я в центре внимания, в самом центре. Гостей, посмевших не отвернуться, я одарила убийственным взглядом. В одном лордек был прав. Мужчины есть мужчины, конечно, глядят, похабные создания. Не переиграть, не переиграть. громко шмыгнув носиком, я принялась поджимать губы. Все должны думать, что я сейчас разревусь. Да что это за заведение такое? возмутилась глубоко и часто дыша. Где официант? А, вот он. В мою мантию. Сию секунду, миледи. Несчасно его несло. Я хотела ещё взвизгнуть вслед: "Живо!", но слова застряли в горле. В игровой зал вошёл Валентирец. Возможно, он направлялся на улицу, но, заметив происходящее, остановился, будто на стену налетел, а затем недвусмысленно сощурился. Только варвары смели так смотреть на регистрок. Твари. У меня коленки едва не подогнулись. Густые брови поползли вверх, а губы скривились. Шлюха. Бездна. Я не знала и десяти слов по-валенстирски, но, клянусь, он это и подумал. Захотелось немедленно нацепить на себя три мантии. Его взор жёг презгливостью, отвращением и чем-то ещё, желанием. Загорелая ладонь легла на кожаный ремень с стальными заклёпками и выразительно сжалась. Я поняла, всё поняла, что именно он хотел со мной сотворить. И в любой другой ситуации даже испугалась бы, наверное, но сейчас я пребывала в гневе, на мошенника Кайка, на себя, на Марго, на всех мужиков вокруг. «На эту черноморду обезьяну, ненавидящую свободных женщин! Да провались ты в пекло, скотина, чудище!» Сглотнув ком в горле, я обратилась к Айку. «Прошу меня простить, лорд!» «Уже скоро, еще чуть-чуть. Хочу домой. Благородные предки, какой ужасный, долгий и трудный день! Домой!» «Прошу простить!» Снова непререкаемым тоном повторила я. «Но я хочу уйти отсюда!» Этот паршивец еще ничего не понял, не заметил. Он хмурился, продолжал изображать галантного победителя, такого внимательного к бедной проигравшей ему тысячу шагов девушке. Конечно, конечно, официант принёс мою мантию. Только деньги свои заберу, жёстко закончила я и двинула на доске вперёд двух демонов, заблокировав остальные его войска. Вот ты и проиграл, мошенник. Благодарю за партию, лорд Кайк. Очень познавательно. В гнетущей тишине я нацепила накидку, распахнула сумочку и дрожащими руками смела туда весь банк. Ну грань вас всех порви никогда. Никогда я так не играла. Две банкноты бросила Марго. Подавись. Кайк, не понимающий, разглядывал доску. Выражение лица у него было такое же, как у меня пару минут назад. Вьющиеся волосы выбились из причёски, и образ денди сразу рассыпался. Негодяй. Счастливо морго. Крикнув ей, я бегом рванула на выход. Проносясь мимо Валентирца, не сдержалась и выпалила: "Крепче, крепче держи, а то штаны свалятся". Наверняка он не расслышал, а если расслышал, то вряд ли понял. Но я, отперемешанный с яростью, уже сочился из меня бесконтрольно. Двери распахнулись, когда за спиной раздался разъярённый мужской окрик: "Леди Келлерой, стойте!" "Где мы нам?" Я вылетела на улицу. Уф, накатилась слабость, с ума сойти. Что это сейчас было? Быстрее отсюда. Ночной ветер растрепал влажные волосы. Где экипажи? Их же обычно здесь по 10 штук. Флориан, остановитесь. Экипаж. Вон едет. Позади застучали каблуки мужских туфель. Как подскочил ко мне, посмел схватить за локоть и развернуть. Сила потекла в ладони, послышался гул, и он отдёрнул руку. Не надо меня трогать, взвилась я, отскочив. Осознав степень моего бешенства, он не рискнул повторить свой манёвр. Наоборот, глубоко вздохнул и продемонстрировал раскрытые ладони. Давайте поговорим. Не за что. Я крепче прижала сумочку к себе. Он заметил это и усмехнулся. Они ваши без вопросов, но вы из умников. Ага. игроков, способных просчитывать партии, иногда так называли. Узнает, что ты из умников и всё, больше в клуб не пустят. Я в долгу не осталась, а вы из шулеров такие тоже в раз попадает в стоп-лист. Мы стояли друг напротив друга, как два упёртых барана. Кайк возмущённо сопел и восхищённо сверкал глазами. Торжествовал, безна. Теперь он от меня не отвяжется. Послушайте, я не собираюсь вас сдавать. Ну ещё бы на чья я там тебя. Но я никогда не встречал девушек умников. Я в восторге. Можешь и дальше восторгаться, уже без меня. Экипаж подъехал к воротам. Возьмите. Он достал из кармана моего лёгкого воина. Жаля я сразу не догадался, какая вы. Какая? переспросила я поджав губы. Выстропчивая хулиганка. Я в долгу не осталась, достала из сумочки фигурку мага. притянула его и заявила: "А вы безродный выскочка, лжец, негодяй и напыщенный выпендрёжник, да". Он гордо осклабился, хотел было шагнуть ко мне, но я снова отпрыгнула назад к экипажу. Кайк окинул меня с ног до головы насмешливым взглядом. "Сколько страсти, Флориан. Мне уже не терпится продолжить наше общение". "Не надейтесь", фыркнула я влизая в карету. Вы мне не нравитесь. У вас причёска дурацкая, лохмы по плебе. А у вас слишком маловаты. <часть> Что? Я едва не свалилась с лесенки. Да как он смеет? Плебей истинный. Что с него взять, м-м. <плебий>, <прик Holmes> Лучше не попадайтесь мне на пути, зашипела, захлопывая дверцу. Я найду вас, не сомневайтесь. Слишком дорого вы мне обошлись. Нигодяй, хамло. Лошади припустили по улице. Наконец-то я повалилась на диван. Какой вечер, просто кошмар. Ух, выдохнуло напряжение. Но тысяча шегов. Сегодня я выложилась по полной. Самый крупный мой выигрыш. Какая я молодец, умничка, солнышко, красавица, лучше всех. И грудь у меня зачетная. Вот так.